Глава 17. Спусти слона. Из всех логов, что выскочили перед глазами, в том числе о потере опыта и скатывании на 40 сороковой уровень, один особенно вводил в уныние. Ты мыло, тебя замочили и использовали. Тебя стало меньше. Количество очков жизни снижено на 1% на постоянной основе. Но не расстраивайся, в следующий раз ты уже будешь меньше, потому и процент будет тоже меньше. Были, правда, и другие сообщения. Еще никто в этой игре не убивал своего противника настолько извращенно паразитическим способом, во всяком случае, в этом сезоне, в прошлом еще и не такое бывало. За это не жалко подарить 10 свободных очков характеристика бесплатный совет помойся, паразит! «Ты победил Сипакну. Конечно же, ты сделал это не один, но тебе, как одному из участников, даруется особое право поучаствовать в незабываемом квесте. Да-да, не стоит благодарности. Щедрость — мое второе имя. Условия квеста просты. Одна попытка на прохождение. Зато по результатам ты сможешь загадать желание, и кто знает, может быть, оно даже сбудется. Чтобы запустить квест, громко скажи «Пощекотать мне нервы. Немедленно». И напоследок система обрушила на меня результаты трансляции. «Что эти ребята себе позволяют? Полное пренебрежение современными медицинскими капсулами!» «Скучный бой, скучные и недоразумные, как в попу!» «Ну фуже. «Спасибо!» — срыгнул три раза на финале. «Не давайте им переродиться, пускай сначала предъявят дипломы проктологов!» а ха ха ха, -ха. слизня в прямом смысле! Надеюсь, дети этого не увидят. Вот теперь я вижу, что этот сезон не хуже предыдущего». «Организаторы, это возмутительно! Общество по охране живой природы этого так не оставит!» «Наконец-то земля не поняли, где их место, хотя они мои герои!» «Я три раза пересмотрел и так и не понял, зачем они еще и между собой дрались!» Это все фейк. Никто бы не полез в попу слезняка по доброй воле. Одобрение. Однозначно одобрение. И мои соболезнования тем троим. Меня как-то заглотила похожая тварь в одной из экспедиций. Так вот, скафандр, в котором я прошел весь пищевод, восстановлению не подлежал. Хорошо, что выдержал. И еще. Вы порадовали зрителей? Нет, вы сильно порадовали зрителей. А еще больше вы порадовали рекламодателей и сотрудников службы выявления отклонения от типичного поведения. У них теперь жаркий сезон от ловотипов с нетипичными пристрастиями в зрелищах. Вы у них, кстати, тоже на карандаше, но не бойтесь. Тут вам ничего не грозит, кроме подарка в 10 свободных очков характеристик каждому, кто побывал в... ну там. И еще. Прионские реликтовые караеды — ваше лучшее подспорье в обработке минеральной породы. Лаборатории сектора 10 всегда готовы на заказ скорректировать вкусовые пристрастия короедов для каждого отдельного типа планетарной коры. Я не знаю почему, но почему-то мне очень захотелось вам это сказать. И еще. Первый маньяк сезона. Да, теперь это твой титул. Ты, конечно, давно шел по пути серийного убийцы, но один поступок может изменить всю жизнь. Хочешь отобразить новое звание над головой? Нет, не хочу. Зря отказался. А потом пришла слава и ее последствия. «Филя, вы что, реально прямо туда ему залезли?» Возопил заглянувший в домик Толстый. «Туда, куда никто бы в жизни не полез?» Вторил Вислый. «И кто тот ненормальный придурок, Который до этого додумался, не унимался Толстый?» «Или очень сообразительный человек, Если вдруг это был ты или нагибатор?» Сразу поправил брата Вислый. «Мальчики, ну спросите, наконец, чем все закончилось», — раздался нетерпеливый голос Мадны. «Он их переварил или просто испражнился ими?» Я посмотрел на нагибатора и даже несколько раз сморгнул, не поверив своим глазам. У него над головой светилась гордая надпись «Второй маньяк сезона». «Мы убили грозного великана!» — радостно сообщил он мне. «Выставляй и ты свой титул!» «Нет, спасибо», — поблагодарил я, натягивая одежду. О таком достижении я хочу поскорее забыть. Тем временем на полу начали появляться и другие ударники, так что мы предпочли выйти на улицу, чтобы не создавать толкотню. Не прошло и получаса, как все участники дерзкой вылазки вернулись в шикаре, а я, наконец, узнал, чем все закончилось. А закончилось все предсказуемо. Как только неудачник Сипак на благополучный издох, вышранцы накинулись на ударников, Правда, очень удивились, что ни один землянин не пытался от них сбежать и смело кидался в битву, еще и демонстрируя навыки по умерщвлению себе подобных. Однако даже удивление не особо помешало им быстро с нашими ударниками расправиться. За эти полчаса я выслушал почти пару сотен подколок по поводу одержанной победы и уже начал к ним привыкать. Так что, когда меня скромно подколол еще и подошедший Ленин, то я даже сумел заставить себя улыбнуться. Тем более, что глава Шикари явно был чем-то очень расстроен. В ответ на вопрос, что его тревожит, тот еще больше помрачнел и обвел руками поселок. «Не хочу уходить», — пояснил он. «Здесь сейчас осталось пять десятков человек. Если поселок покинет еще хоть один житель, то он будет считаться заброшенным, перестанет действовать точка возрождения и все. А вернемся ли мы сюда когда-нибудь?» «Знаешь, может, и не вернетесь», — честно признал я. «Возможно, вам придется поселиться где-то подальше от вулкана, но ты зря расстраиваешься. Мы обязательно сюда придем, когда выбьем с острова Вышранцев». «Это да. Филя, завтра придут последние ополченцы, и мы тоже уйдем. Но не по лавовой дороге. Надо ведь довести слонов до перевала. Кроме меня здесь остались только погонщики. А что, если нас догонят Вышранцы?» «Понял. Надо вас сопроводить, так уточнил я». — Буду тебе очень благодарен, — сказал Ленин. Слоны потащат волокуша, а там столько ресурсов, что их терять как бы не еще обиднее, чем самих слонов. — Не переживай, мы пойдем с вами. А где наш кошак? Я беспокоенно оглянулся, потому что обычно полосатый лично встречал всех новичков. — Уже обустроился в волокушах с семейством и дрыхнет, — Ленин махнул рукой в сторону стада серых гигантов. — Вот тоже головная боль. Мало того, что все стадо надо в город провести, так его еще и прокормить надо в мысе. А для этого нам будут нужны запасы. И хорошо еще, если их кто-нибудь за загодя начал заготавливать. Впрочем, там ведь будет финик. Вырастет даже на скале, если что. Весь день к нам продолжали тянуться из железной долины группы ополченцев, которых устраивали в опустевших домах. Ночь прошла спокойно, даже бронемишки не появлялись. А утром последние обитатели Шикари покинули поселок. Ополченцы отправились по лавовой дороге, а мы с жителями и главой поселка двинулись по берегу озера. Слоны под нашей охраной тянули волокуши, нагруженные железом, серой и оловом. К обеду мы хоть и ушли достаточно далеко, но через водную гладь поселок все еще было отлично видно. И решишархнутые, которые вскоре появились и принялись сновать вокруг шикари тоже были отлично видны. Впрочем, как и мы им. «Да чтоб им еще часик подождать!» — тоскливо вздохнул Бурборыч. — Как раз дошли бы до леса. — И что теперь? — с тревогой спросил Ленин, сидящий на шее одного из слонов. — Даем слонам вымазаться глиной, а потом обмазываемся сами и попрем прямо по реке, чтобы не оставлять этим ребятам просику, предложил я. — Филя, ты слишком давно тут не был, — вздохнул Ленин. — Золотая теперь стала глубокой, да и просика рядом есть. Натоптали, пока речной маршрут прокладывали. «Так, может, спустить часть груза по реке?» — предложил я. Но потом подумал о том, на чем спускать и сколько все это будет плыть, и обреченно отказался от своих слов. «Нет, извини, глупость сморозил». «Угу», — кивнул Ленин. «Тогда прем, как прем, и будем устраивать засады», — предложил Бурбороч. «Рыжая, вы отныне почетные дуримары, на вас будут лягушки». «Э-э, дуримар пиявок ловил». Возмутились близнецы, но рейд-лидер их даже слушать не стал. — Филя, нагибатор, набирайте отряд, — сказал он. — Меня сразу можете зачислить. Если кто сольется, возрождаемся в перевале. Так мы и шли вдоль реки весь остаток дня, поели заметные просики в джунглях. Вроде бы все зарастает быстро, но вот поди же ты, идти все равно было легче. И главное, почти безопасно. Крупные хищники при виде огромного стада серых великанов не рискнули приближаться. Всякие ползучие гады предпочитали быстро свалить с пути, а вот машкара. Ну нет в мире идеальных мест. Нет и не бывает. Поджирали нас весьма активно и не всегда без тяжелых последствий. За первый день на перерождение отправились двое поселенцев из Шикари и еще наш ударник Банан. Некоторые насекомые были просто убийственно приветливы. Незадолго до заката отряд из 30 человек во главе с Бурборочем откололся от основных сил и спрятался в зарослях неподалеку от просеки. Мы просидели там до темноты, но на нас так никто и не вышел. То ли вышранцы решили не преследовать нашу группу, то ли предпочли сразу не приближаться. Переночевали мы прямо вместе засады, запалив несколько костров чуть глубже в зарослях. Конечно, спать пришлось посменно, но в целом силы кое-как восполнили. Утром мы снова сидели и ждали врага, но так и не дождались, в итоге бросившись догонять спутников. Догнали мы их к обеду и какое-то время шли вместе, а потом отдохнули, перевели дух и устроили новую засаду. В этот раз наши старания были вознаграждены. Со стороны Шикари показался отряд решишархнутых. Вышранцы ехали медленно, внимательно наблюдая за окрестностями. То ли им уже досталось от местной живности, то ли как раз нашу компанию ударников высматривали. «Слишком мало!» — едва слышно выдохнул мне в ухо Бурбороч. «Это авангард, а не основные силы. Эту группу мы пропустили вперед. Никуда они не денутся, если что. Всего десять врагов, от них мы как-нибудь отобьемся, ну или оставшиеся ударники отобьются. А вот если следом идут основные силы, а мы нападем, то попадем как кур во щип. Пока будем десяток разгонять, на нас еще сотня выйдет». Вот здесь я ошибся с прогнозами. Сотни решешархнутых преследователей так и не набралось. Было их примерно пять десятков. Ударники рассредоточились небольшими группами вдоль просеки, и у каждого пятого было по горшку с лягушками. Горшки отобрали у каравана, переложив содержимое. Мы загодя налили в них воду, чтобы квакушки дотянули до своего звездного часа и щедро подкидывали прибитых в процессе самозащиты насекомых. Стоило Борборычу свистнуть, как в проезжающих мимо решешархнутых полетели горшки со столь пугающими для них квакухами. Стоило горшкам разбиться, выпуская группы земноводных, как решишархам, какая ожидалась, сорвала крышу, и они принялись отчаянно метаться на бегу, сталкиваясь друг с другом и с деревьями. А пока всадники пытались их успокоить, мы с дружным ревом пошли в атаку, предварительно разрядив самострелы. «Неугомонные люди нападают на неугомонных вышранцев. А как же мир, дружба и обнимашки?» Однако в этот раз моей целью были не архи а сами вышранцы. Первый враг от удара молотом вылетел из седла и больше не поднимался, хотя и черной пылью не развеялся. Второй отделяться от своего скакуна отказался и прикрывался щитом, пока я ему этот самый щит не развалил на щепки, не сломал руку и не добил инопланетного бедолагу прямо в седле. Один из всадников неподалеку сумел успокоить своего ящера и ломанулся на меня, и вот тут-то мне пришлось окончательно плюнуть на благородство. Получив с десяток неприятных порезов в первые минуты боя, я переключился с вышранца на арха, спешив врага всего за пару ударов, а потом, пользуясь преимуществом в скорости и силе, не дал тому расцепить оружие, обрушив на него целый град ударов под мудрым руководством овцбека». Собственно, успехи по итогам нашей засады оказались весьма скромными. Убили мы не больше двух с половиной десятков врагов, остальные быстро ориентировались по своим же следам. Но впереди еще был авангард, который тоже можно было основательно потрепать. Вышранцы отступают, земля не побеждают, но хоть какое-то разнообразие. Набрано опыта, 30 086 из 315 очков опыта достигнут 41 уровень. Набрано опыта 29771 из 549 очков опыта, достигнут 42 уровень. Набрано опыта 29222 из 898 очков опыта, достигнут 43 уровень. Набрано опыта 28324 из 1416 очков опыта, достигнут 44 уровень. Набрано опыта 26 908 из 2185 очков опыта, достигнут 45 уровень. Набрано опыта 24 723 из 3328 очков опыта, достигнут 46 уровень. Набрано опыта 21 395 из 5022 очков опыта, достигнут 47 уровень. Набрано опыта 16 373. Из 7534 очков опыта достигнут 48 уровень. Набрано опыта 8839 из 11257 очков опыта. У нас, правда, тоже потери были. Гелик и Маху. На них насели противники, успевшие привести своих скакунов в чувство, и этим двоим просто не хватило сил отбиться, а нам времени прийти на помощь. К сожалению, вышранцы были слишком умелым врагом, Даже с посходившими с ума попав в засаду, уступая по параметрам, они больно огрызались. И более того, про засады теперь можно было забыть. Больше не попадутся, вот уверен. Не успел я прийти в себя, как система сообщила, что мы распоследние лопухи. Неугомонные вышранцы нападают на неугомонных людей. Ну теперь-то точно обнимашки. Да хрен там они обнимашки. Я едва успел отскочить, когда в месте, где я стоял, воздух со свистом рассекло лезвие вышранской глевии, а мимо на полном ходу пролетел решишархнутый. Под него кинулся нагибатор с копьем наперевес и, получив таранный удар, большим грузным мешком полетел в заросле. Зато и вышаранец покатился по земле, потеряв решишарха, а я уже отмахивался от другого врага, чей ящер попытался меня сзади укусить. К бою присоединяются неугомонные вышранцы. Вернулись за недополученное в прошлый раз любовью. Я думал, нам приходилось туго. Вот теперь стало туго, да и все лягушки давно разбежались. «Отступаем!» — заорал откуда-то Бурборыч. И я не стал особо спорить, быстро нырунув в густое переплетение листьев и лиан. Мы разбегались прямо как тараканы во все стороны. Лично я бежал к Золотой, в которой рассчитывал внепланово искупаться, только бы найти хороший поплавок. Однако, как назло, река была чиста и спокойна, а в воду я успел войти лишь по пояс, когда меня настигли. Бой продолжился в воде, и отбиваться пришлось разом от трех врагов, которые сходу попытались изрубить меня на кусочки. «Да ты прямо по мордам их, зверюк!» — посоветовал овцебык. «Быстро-быстро! Туда-сюда!» Совет оказался дельным. В отличие от наездников, скакуны за полетами молота не следили, стараясь меня побольнее покусать, а я, отступая все глубже в воду, отчаянно махал молотом, попадая по каждой тянущейся ко мне наглой морде. Правда, пропустил неприятный удар Глевий, но зато все три врага вскоре оказались в воде и спешенными. Вот тут-то я и смог развернуться, пользуясь своим преимуществом в росте. Только последний противник был слишком умелый опытен. Он скрылся под водой и попытался атаковать оттуда, прикрывшись поднятым во время боя с однореки мусором. Набрав в грудь побольше воздуха, я дождался, когда тот попытается ударить еще раз, и обрушился на него всем весом, прижимая вышранца ко дну. Враг выпустил Глевию, вытащил кривой кинжал и пару раз саданул им меня. Я же со всей силы врезал ему в грудь, вышибая из противника воздух. Слишком поздно понял мой враг, что его топят, а когда понял, запаниковал что и привело его к скоропостижной смерти. Когда я вынырнул, бой по берегам Золотой еще продолжался. Большая часть ударников приняла такое же решение, как и я — бежать к реке. Кто-то не успел и теперь отбивался в лесу, а кто-то уже плыл по течению, сбросив доспех или хотя бы уцепившись за какую-нибудь корягу. Из зарослей ревел нагибатор, а еще со всех сторон слышались крики, звон металла и шипения. «Филя — Филя! — крикнул Толстый, проплывая мимо. Они с братом держались за шикарнейшее сухое бревно. «Хватайся!» — поддержал его вислый. Я не стал слишком долго раздумывать. Закинул молот в крепление и в несколько грибков добрался до них, ухватившись за обломок сучка. Мы с утроенной силой заработали ногами, и уже скоро звуки битвы стали затихать. Через несколько минут мы вылезли на берег и на полной скорости побежали по просеке в сторону перевала. Вскоре нас догнал бор а затем Тубик, Тарик и Дойч. Впереди замелькала чья-то спина. Это был Баррел. Бой завершен. Земляне решили обойтись без нежностей. Словили люлей и сбежали. Бесхвостые трусы. Больше выживших мы не встретили. Так и бежали весь день, к вечеру достигнув поселка, где полным ходом шла эвакуация. Как потом стало ясно, помимо нас спасся еще кадет, который успел добраться незадолго до нашего прибытия. Остальные участники засады перенеслись в поселок через точку возрождения. Обидно, да. На наше счастье, операции по сворачиванию перевала руководил Саша. После того, как я наскоро объяснил диспозицию, его не пришлось долго уговаривать на ночные работы. Так что всю ночь люди и слоны перегоняли грузы к краю плато, где спускали их вниз, а там уже ждали насильщики. Ранним утром мы приступили к самому сложному этапу спасательной операции — спуску слонников. Возмущению серых гигантов не было предела. Сначала мы попытались использовать подъемник, но быстро стало ясно, что зря надеялись. Он под слоновьими тушами просто развалится. И вот тогда спуск начали проводить вручную. Слона всеми правдами и неправдами уговаривали лечь на бочок, а потом связывали ему ноги под возмущенный рев, укладывали на несколько скрепленных между собой бревен и медленно тянули вниз. Ленин утверждал, что коней также с Косагора спускают, чтобы ноги не переломали. Но ведь слоны — это вам не лошади? Уговаривали мы каждого слона долго, потому что хоть они благодаря Плутону и решили стать ручными, но на людей во время уговоров смотрели как на полных тупиц. Долго лежать серые гиганты в принципе, как казалось, не любят, а уж то, что их связывают, им особенно не нравилось. Одна слониха так возмутилась, что начала с размаху охаживать хоботом всех, кто подходил к ней с веревками. Стадо было большое, да и каждый спуск занимал немало времени, так что к обеду мы эвакуировали только половину слонов. Дальше спуск пошел еще медленнее, потому что всех ударников пришлось рассредоточить вокруг на случай появления врага. В результате слоновья эвакуация заняла весь вечер, а потом еще и всю ночь. И только утром, когда последний наш слон оказался внизу, под склоном плато, мы выдвинулись в мыс. К счастью, вышранцы так и не пришли, бросив опасное преследование.